Вечером Геббельс смотрел еженедельное кинообозрение «Во Шау». Сидя в мягком кресле темного кинозала Министерства пропаганды и равнодушно следя глазами за мелькавшими на экране кадрами кинохроники, он раздумывал о том, что военные и конструкторы вновь не оправдали надежд фюрера на создание непобедимого оружия. «С новым танком придется еще много повозиться» а время уходит катастрофически быстро. Если не закрыть случившуюся под Сталинградом страшную неудачу новыми успехами в летней кампании, то дух армии неизмеримо упадет, и поднять его окажется не под силу всей пропагандистской машине. Дух поднимает победы, а не кинохроника. Она хороша для обывателя или солдата-офицеров тех частей, которые пока не нюхали Восточного фронта, не замерзали в окопах под Москвой, не бежали по обледенелым, усеянным трупами дорогам, увязая в сугробах и бросая технику, не жарились под палящим солнцем Донских степей и не горели в огне Сталинградского котла. Нет, новое успешное наступление жизненно необходимо, как глоток свежего воздуха для задыхающегося от удушья в приступе жестокой астмы. Потихоньку Рейхст-министр пропаганды уже начал готовиться. На радио записывали фанфары, и их трубным звуком будут начинаться победные сообщения с фронта. Но пока фанфары не удовлетворяли Геббельса. «Не то. Все время не то». Не чувствуется в них торжества, мощи Германии и ее непобедимых железных солдат. Он приказал попробовать еще и еще, пока не добьются нужного звучания, от которого продирает мороз по коже, а у бывателя возникает щенячий восторг и навертываются на глаза слезы умиления, как при раздате всеобщей государственной поклепки, призванной объединять нацию». «Да, пожалуй, сегодня придется отложить поездку на киностудию и опять побывать на радио. Поторопить их, заставить работать быстрее. Фанфары заранее должны быть готовы к новым победам. А победы так нужны. Ах, как они нужны сейчас во время всеобщего траура!» «Плевать на мораль. Макиавелли не зря писал» что мораль и политика живут на разных этажах. Иначе солдат казнили бы за убийство на войне, правителей, раздающих свои земли, ставили бы в пример, услужливых сановников прямо называли рабами, а народ, поклоняющийся тирану, безумным. Кстати, о безумстве. Действительно ли удастся людям Гимлера подтолкнуть к нему противника или нет? Новое безумство в врага, да еще во время войны, просто предел мечтаний. Надо признать, что у Черного Генриха есть толковые исполнители, не глупые политики, тонко чувствующие остроту момента. Но это не исключает заботы о фанфарах. Поэтому стоит досмотреть хронику и отправиться на радио.